то с обычной напыщенностью предложил юный Женихен вместо компаньонки у графини Гацфельд в Берлине. Маркс едва терпел это проявление бестактности и наглости. Узнав, что Марксу грозит выселение из квартиры, Лассаль согласился судить его небольшой суммой под вексель при условии, если Энгельс даст поручительство. С горечью согласился на это Карл. В конце лета Маркс получил постоянный пропуск корреспондента Венской газеты на Всемирную промышленную выставку в Лондоне. Наконец Карл, жени и их дочери смогли отправиться туда, куда в эти дни устремлялись толпы людей всех сословий. Всемирная промышленная выставка привлекла к себе посетителей из всех стран Европы. Лондон был переполнен приезжими. Газеты посвящали целые полосы описанию павильонов, индустриальных товаров, и знатных особ, прибывших на остров. Дамы, затянутые в тугие корсеты, в пышных кринолинах, на металлических обручах, с плоскими шляпками поверх локонов, напоминали большие опрокинутые цветные бокалы. Их юбки едва умещались в каретах, шарабанах и омнибусах, непрерывно подъезжавших к украшенной разноцветными флагами арки у входа на выставку. Из совершенной по акустике оркестровой раковины неслись по всей площади выставки звуки симфонической музыки. «Травиата!» — обрадовалась Лаура. «Не правда ли, нет ничего лучшего в мире звуков, чем Верди?» «Есть!» — ласково ответила ей мать. «Бессмертная музыка Рихарда Вагнера. Ничто не может сравниться с Тристаном и Изольдой». Карл предложил начать осмотр выставки с индустриального павильона. Он очень интересовался технологией металлов, Посещал лекции, знакомился с практическим курсом машиностроения, делая множество выписок. Его интересовали каждая деталь и особенно технические новинки. «Посмотрите на эти великолепные, послушные орудия труда», — говорил он увлеченно. «Здесь можно воочию убедиться в том, что если оставить в стороне изобретение пороха, компаса и книгопечатания, то, что послужило предпосылкой современного буржуазного прогресса, все в индустрии началось изобретение часов и ветряной либо водяной мельницы. Как же так, удивилась жени. что общего у этих машин с часами? А откуда взялась водяная мельница, спросила Лаура. Она попала в Рим из Малой Азии, во времена Кая Юлия Цезаря, ответил Карл. Несомненно, что именно часы подсказали в XVIII веке изобретение автоматов в производстве. Все в индустрии началось с заводных и пружинных механизмов и от мельницы с зубчатой передачей и прочими деталями. Взгляните на этот механический молот или на тот огромный пресс. Как и в мельнице, в этих удивительных машинах все процессы производятся без непосредственного человеческого труда. Другое дело источники энергии. Но я вижу вам скучно, мои дорогие. Нет, что ты, Мавр, возразила скорее из любви к музу, чем из подлинного интереса к индустрии, жени. Карл с восхищением наблюдал за электрическим локомотивчиком, ведущим длинный состав, за неуклюжим двигателем и светильником, которые должны были прийти на смену газовым фонарям. Посещения выставки были нечасты. Семье Маркса не хватало самого необходимого. Карл мучительно искал способа как бы вырваться из создавшегося безвыходного положения. Он решил поступить служащим железнодорожное общество. Голландский адвокат Филлипс имел большие знакомства в Лондоне и взялся походатайствовать за своего двоюродного брата. В одно обыкновенное серое сентябрьское утро, надев стертук, шляпу, вооружившись большим дождевым зонтом, Карл пошел наниматься на работу. Он произвел хорошее впечатление на почтенного управляющего канцелярией. «Видите ли, в нашем деле все решает почерк», — сказал тот «Важно». «Ваше дело бумаги. Приходилось ли вам, мистер Маркс, писать?» Карл ответил, что случалось. «Вот текст. Прошу вас переписать его с возможной тщательностью и четкостью». Карл отошел к соседнему столику и принялся списывать документ. Он старался во много раз больше, нежели на уроках чистописания в гимназии Фридриха Вильгельма, осторожно выводил буквы, пытаясь сделать их разборчивыми и красивыми. Ему показалось, когда он закончил это испытание, что никогда он не достигал такого каллиграфического совершенства. На лбу Карла выступил пот, и однако выражение презрения и негодования —